Глава четвертая. — Оля, сюда идет твой муж, — шепнула Танька перед тем, как исчезнуть в толпе. — Езжай домой, Виктор отвезет. Глянул затравленным взглядом и добавил. — Быстро. — Хорошо. Леша, все нормально? Он не ответил, толкнул меня в спину, и я быстро пошла в сторону гардероба. Накинула шубу и села в джип, который уже ждал у входа. Я была рада свалить из этого клуба, но что-то не давало покоя. Неясная тревога витала в воздухе. У мужа проблемы. Это видно по его поведению, и интуиция подсказывала мне, что они так или иначе связаны со мной. А еще слова глущенко Они засели в мозгу ржавым гвоздем. Почему он сказал о том, что скоро я окажусь в его доме? Карманов вернулся, когда часы на стене показывали два ночи. Все это время я тряслась от страха, что он нагрянет в мою комнату. Но он не пришел. Я слышала, как он еще долго ходил по первому этажу, на кого-то орал в своем кабинете, и только к четырем утра все стихло. А утро меня разбудил толчок в плечо. Сонно озираясь, подняла голову и увидела мужа. «О, Боже, только не это!» «Куда-нибудь собираешься сегодня?» — спросил, глядя на меня красными глазами. «Я?» «Ты!» — рявкнул он. Поежилась и натянула одеяло до подбородка. «В салон!» — промямлила охрипшим отосна голосом. Развернувшись, Карманов вылетел из комнаты, громко хлопнув дверью. Все это очень странно. Во-первых, после бурной ночи он любит поспать до обеда, а сейчас выглядит так, будто и вовсе не ложился. Во-вторых, он никогда не интересовался моими делами. Возможно, водитель отчитывался перед ним, я не знаю. Но чтобы вот так ворваться ко мне и разбудить, чтобы узнать о планах на день... — Где мой завтрак, Анна? — интересуюсь, зайдя в кухню. — Сейчас будет, Ольга Игоревна. Обычно вы позже просыпаетесь. Пролепетала она. — Поторопись. Кухарка кивнула, но от меня не укрылась мелькнувшая в ее глазах неприязнь. — Плевать. Меня все в этом доме ненавидят как, впрочем, и я их. Если Карманов прикажет, конкретно это Анна подсыплет мне яда в суп и даже глазом не моргнет. После завтрака я наскоро собралась и велела водителю отвезти меня в салон. «Вы долго Ольга Игоревна?» «Как всегда, Витя. Что за вопросы?» — взбрыкнула я. «В твои обязанности входит возить меня, куда скажу, и ждать, сколько потребуется. Понял?» «Понял», — опустил глаза, — и стиснул челюсть так, что на лице заходили жалваки. Вадим и терит меня мысленно. «Пусть». Хлопнула дверью так, что у самой уши заложила, и, тряхнув волосами, вошла в салон. Я любила сюда приходить не столько из-за профессионализма работающих здесь мастеров, сколько из-за самой обстановки. Это было то место, где можно было по-настоящему расслабиться, окунуться в мир красоты, закрыть глаза, слушая ненавязчивую болтовню дамочек. Никто не лез ко мне с бестактными вопросами. Здесь давно все поняли, что потрепаться о личном — это не обо мне. Спустя четыре часа со свежим маникюром, педикюром и эпиляцией я вышла на улицу и не обнаружила Виктора на месте. — Что за черт? — буркнула, шарясь сумки в поисках телефона. — Убью, гада! — Позолоти ручку, красавица! — «Все правда, скажа». «Не наглее, Лава», — улыбнулась старой знакомой. «Опять ребенка по морозу таскаешь». Та, проигнорировав мои слова, вдруг уставилась на меня своими черными, как ночь, глазами, как будто в душу заглянула. По коже пошел мороз, и дикий ужас охватил мое сознание. Я инстинктивно отшатнулась, но отвести взгляда не смогла. «Дьявол идет по твоим следам», — прошептала она одними губами. — Чего? — я моргнула. — Дура, чё несёшь? Я тебе бабки даю, а ты мне что, дьявола предсказываешь? — Бежать тебе надо, девочка, — затараторила цыганка, хватая меня за руку. — Отстань, ненормальная! Я выдернула ладонь и быстрым шагом пошла в сторону стоянки. Меня всё трясло. Перед глазами ещё стояли два чёрных омута, пророчащие мне погибель. Эта дрянь явно владеет гипнозом. Решила воспользоваться этим с целью развести меня как лохушку. Забыла стерва, кто ее старшего пацана в школу собрал, а младшего подгузниками на год вперед обеспечил. Вот так и делай добро. Оглянулась в поисках моего водятела и, найдя его номер в контактах, нажала на вызов. Абонент недоступен. Какого хрена? — выругалась я. Уже хотела звонить мужу, как увидела двух бугаев в черных костюмах идущих прямо на меня. Растерявшись, я застыла. — В чем дело? — сдернула подбородок, окатив тех презрительным взглядом. — Вам нужно проехать с нами, — спокойно ответил один из них.